Событие 69 -е. То, что мы знаем, ограничено, а то, чего мы не знаем, бесконечно. П. Лаплас. Недостаточно только получить знания, надо найти им приложение. И. Гёта. Солдаты не лучше офицеров стреляли. Не так немного. В мишень на двух сотнях метров примерно попало 11 человек. А когда дистанцию сделали 250 метров, то тоже, как и вчера, только один. Брехт на этом не закончил. Рассказал про земное притяжение, про баллистическую траекторию и испытания повторили. Вот так-то гораздо лучше. Когда 20 попавших в мишени, установленных на удалении 200 метров, подошли к нему, похвалил их Брехт. Завтра вам выдадут сначала длинноствольные мушкеты и снова постреляем, а потом из штуцеров еще несколько выстрелов сделаем. «Лучшие и из моего карамультука арабского пальнут. Завтра и решим, кто пойдет в Измайловский полк, а кто в мою особую команду». «Чем она особая?» Иван Салдыков, рядом крутящийся, всегда не утерпел. «Десяток лучших отберу в нее, поучим и с Анной Иоанновной этих товарищей стрелять, а потом я назначу их преподавателями мушкетного боя. Каждый будет отправлен в полк и будет учить солдат и офицеров метко стрелять. А чтобы офицеры с ними через губу не разговаривали, присвою им первый офицерский чин. Станут прапорщиками. «Ваше высокопревосходительство! государь, срочно велит вам быть в тереме!» Не дал всяких еще гор золотых наобещать снайперам примчавшийся преображенец. Ну, хоть без косы париков. Прогресс. Хоть такой. «Что случилось, капрал?» «Киргизцы посольство прислали. Государы не просятся. Их императорское величество сказало, без вас, ваше высокопревосходительство, и Андрея Ивановича Остермана не принимать послов». «А где граф?» «В Москве. Туда гонец поскакал уже, а вас все найти не могли». Пропыхтел преображенец, вытирая мокрое от пота лицо. «Да плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Пора марш-броски организовать». «Тогда куда спешить? Много ли киргизцев прибыло?» трепу почесал. «А что?» По годам вроде как совпадает. Это почти со стопроцентной вероятностью прибыли гонцы от младшего жуза. Будут проситься под руку России. Все, господа драгуны, извините, завтра продолжим уже тренировки. Видите, посольство приехало. Стоп, а кто-нибудь умеет из лука стрелять? Головами замотали. Ну и ладно, готовьтесь, завтра будем силу прогресса показывать. Киргизцы будут из лука по мишеням стрелять, а вы из ружей. «Посмотрим, чей сифилис лучше! Тьфу! Посмотрим, чей глаз точнее!» Императрица была не одна. Остерман еще не приехал, и ее накачивал историческими справками вице-канцлер барон Шафиров Петр Павлович. Тут Остерман поделился планами позавчера отправить его послом в Персию, и Берон не дал. Именно эти, ведь два дипломата, черт бы их побрал, отдадут персам сначала Мазандаран, да и все южное побережье Каспия, а еще через год и все остальные завоевания, даже Дербент. Нет уж мы пойдем другим путем, как сказал Сусанин. Ладно бы хоть малая польза от этого возврата Петром завоеванных земель была, обманет сволочь Персидская. Ваше императорское величество, смею доложить, что это не первое посольство от киргизцев, уже присылали, и тоже от младшего жуза. 1694 году от Рождества Христова. Да, тогда еще по старине считали. Тогда, в 7202 году от сотворения мира, Тауки хан послал в Москву с письмом к Петру Первому с посольством. В онном письме просил хан Тауки принять казахов в российское подданство, но без выплаты Ясака. Исполнение повинностей и при сохранении власти хана. И на что же такие подданные нужны? Дань не платят, в армию не идут? «Власти нашей над ними нет, какая польза от них? Так за них еще и с джунгарами воевать надо!» Анна Иоанна назло глянула на крещенного еврея, ставшего при Петре вице-канцлером и бароном. А сейчас заправляющего, пока с министерствами не все определено, коммерцколлегией. Президентом ее является. Петр I по-другому оценил значение казахского ханства. Нужно оно России. Говаривал, всем азиатским странам и землям оная орда – ключ и врата, и той ради причины оная орда потребна под российской протекцией быть. Не ограничился государь словами, стал крепости строить, чтобы джунгарам противодействовать. В 1715 от Рождества Христова году, несмотря на постоянные нападения джунгар, Началось строительство сибирскими казаками Иртышской укрепленной линии. Заложены крепости Омская в 1716 следом Семипалатинская, это годом позже. Еще через два года, в 1720 году, Усть-Каменогорская. К азиатским странам еще один проект по торговле с Бухарой и Индией? Анна увидела входящего брехта. «Что на это скажешь, Ваня?» «Давай, не дослушаем вице-канцлера. Что сейчас там? Какие у нас с ними отношения? Не с джунгарами, с младшим жузом?» Из-за нападения на наши крепости и на киргизцев Петр дал указание мне направить в ставку джунгарского правительства Хунтайджи посольство, которое потребовало прекратить набеги на казахские земли. Ответа мы не получили, а вот с киргизцами и переписывались, и послами обменивались. «А сейчас-то что?» Умеет ведь длинно мысль излагать царедворец. За последние два года отряды всех трех жузов под верховным командованием хана Абулхаира одержали несколько крупных побед в своей многолетней войне с Джунгарией. Сейчас хан Абулхаир почитаем как великий полководец во всех трех жузах. Тогда мы им зачем? А, все просто, азиаты. В целях упрочнения своей власти и возвышения над ханами старшего и среднего жузов хан младшего жуза Абулхаир – послал прошение со своими сыновьями Нуралы и Яралы о распространении российского подданства на казахов младшего жуза. Тогда, если мы пойдем на это, то он всегда может сказать правителям старшего и среднего жуза, если они не будут ему подчиняться, что у него есть могущественный союзник на севере. Он попросит, и русский государь пришлет войско разобраться с непокорными. «Сдохнет то войско в степях», – фыркнул стоящий рядом с Брехтом Семен Салтыков. Ну, может, и не сдохнет, а правители киргизцев, прочих, лучше под его руку пойдут, чем и с нами, враждовать и с джунгарами. Говорю же, хитрый ход. Азиат. И что теперь скажешь, Ваня? Ты же военный министр. Она опять повернулась к Брехту. Иван Яковлевич год не помнил, лет через пятнадцать, ну около. Джунгарское ханство погибнет под ударами маньчжурской династии Цин. И это приведет к почти полному уничтожению его населения. Большую часть манжуры вырежут, а остальных сделают рабами и угонят в Китай. Выживут только отделившиеся уже от джунгар торгуты или калмыки. Не нужно будет воевать с джунгарами, не с кем будет воевать, а вот казахи останутся.